Обратимся к такому яркому периоду мировой истории, как эпоха Мухаммеда и первых халифов. Сам Мухаммед и его сподвижники Абу-Бекр и Омар, несомненно, были пассионариями, но Осман, третий халиф, по складу принадлежал к разряду обывателей. Его потому и поставили халифом, что разбившиеся на партии мусульманские пассионарии предпочитали иметь во главе государства нейтральную фигуру. Осман провел на высокие должности своих родственников, в числе которых были и совсем неактивные люди, и субпассионарии, и пассионарные лицемерные мусульмане, как их называли, за то, что они на словах признали ислам, но в душе остались язычниками. Например, Муавея Абу Суфьян, сын врага Мухаммеда. Это вызвало недовольство пассионариев, сражавшихся за дело ислама, и они убили османа. В последовавшей внутренней войне во всех трех партиях фанатиков хариджитов, шиитов, сторонников Алия и лицемерных мусульман защищавших амиядов, Опять-таки фигурировали люди всех трех типов, и все они гибли на полях сражений. Так как пастионариев было мало, то их убыль сказалась на пастионарном напряжении халифата, которое снизилось до уровня, при котором стало возможной координации управления в масштабах всего государства от Инда до Атлантики. А вот другой, более близкий и столь же наглядный пример Земское ополчение, освободившее в 1613 году Москву от поляков, включало в себя много пассионариев, но избрало на престол Тихого, сугубо неактивного Мишу Романова за то, что он был умом зело скуден, и поэтому помех не чинил, не был пассионарием. Да и многие бояре, сидевшие в Доме, броды в уставе, отнюдь не были пассионариями. Зато высокой пассионарностью обладали Иван Болотников, хитрый интриган Василий Шуйский, атаманы Трубецкой и Заруцкий, Захар и Прокопий Липунова, Казьма Минин, Дмитрий Пожарский, Марина Мнишек, Авраам Палицын и Александр Лисовский. А вокруг каждого из них теснились пассионарии, не прославившие себя в веках, субпассионарии, нашедшие себе применение, и толпы, сдвинутых с мест и увлеченных потоком событий, представители основной массы населения. С точки зрения истории общественных отношений, смутное время – кризис. Для истории культуры – упадок. Для этнической истории – взрыв пассионарности и связанный с ним перегрев, охлажденный пролитой кровью. Пассионарность как огонь, она и греет, и сжигает. Тяжко, когда ее мало, страшно, когда ее много. Оптимальная точка где-то посередине. Но задержаться на нее, вы нельзя, потому что всегда идет процесс либо накала, либо охлаждения. Итак, во всех видимых простым глазом и изучаемых историей конструкциях присутствуют все три типа людей. Без сочетания этих трех элементов конструкция разваливается, а этногенез не идет. Теперь покажем на нескольких примерах, как выглядит пассионарность отдельных людей.